Одним людям нужны широкие взгляды, другим максимально узкие и конкретные. Жизнь в мире, который не может быть понят до дна, непростая вещь. Один из способов преодоления этого животного страха — принятие тех или иных узких взглядов, которые дают исчерпывающее описание действительности и предлагают простые рецепты поведения. Мышление и восприятие человека изначально ограничено. Я не говорю, что эти границы нельзя раздвинуть. Наш мир материален, но что такое материя? Как нам известно из классиков, материя — это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Другой вопрос — что мы способны ощущать? Возможно, мир не таков, каким мы его себе представляем, но всё неясное, чужое — Все, что не укладывается в рамки и понятия, наш мозг преобразует, наделяет символами, знаками и привычным обликом. Наверняка эта река и этот лук – только отражение, проекции того, что есть на самом деле. Тогда теряют смысл имена и названия. Встань у реки, смотри, как течет река. Ее не поймать ни в сеть, ни рукой. Она безымянна, ведь имя есть лишь у ее берегов. Забудь своё имя и стань рекой. Что, если за этим холстом Буратино и нарисованным очагом, то бишь рекой, и скрывается настоящая сцена? И мой спутник-голос не более чем суфлёр. Если так, подумал я, то мне ещё работать и работать над собой. Как говорится, расти и расти. Я подумаю над этим позже, решил я, когда выберусь. Голос. Позвал я. «Что?» Тотчас откликнулся тот. «Не хочешь показаться?» «Я не могу. Почему? Видишь ли, так получилось, что я забыл свое имя». «Забыл имя? И что, такая малость тебе дает право на невидимость?» «Этого уже слишком много. Я не могу вернуться». «Если честно, мне просто сказали, чтоб я был твоим проводником». Я разъяснил, ну что к чему в общем. Слушай, ты по-прежнему хочешь вернуться Року? Да, я говорил уже. Чего ты спрашиваешь, что все время? Голос замялся. Слушай, давай заключим сделку. Сделку? Хмыкнул я. Тоже мне, змеи скусатель. Ну давай. Только учти, меня сейчас мало, чем можно соблазнить. Я скажу тебе, как можно уйти отсюда. Можешь не стараться, я и так уйду. И парня вытащу. Танука выведет. Может, и вытащишь. Но только из реки. Обратно тебе с ним не выйти. Эту реку нельзя перейти. И не качай права. Ничего у тебя не получится. Это как пропуск на двоих. Двое пришли, двое ушли. «Если вытащишь этого парня, кто-то должен остаться вместо него. Либо ты, либо она». Я не ответил. Моё внимание было поглощено другим. Как раз в этот момент некое светлое пятно возникло выше по течению двигалось к нам. Я уже догадался, что это. «Так», — сказал я, — «голос мне некогда. Говори быстрее». «Что за сделка? Что требуется от меня?» «Я хочу уйти», — признался голос. Вся его веселость испарилась без следа. Он был пугающе серьезен, даже чуть дрожал. «Вырваться отсюда! Все равно, в какую сторону!» «Ну так иди! При чем тут я-то?» «Издеваешься? Я не помню имени!» «Но мне кажется, что если я сумею вспомнить...» то найду дорогу. Знаешь, какая-то пытка — не знать. Я кое-что припоминаю, да, но это всё не то. Я знаю, например, что был знаком с тобой, вспоминаю книги, которые я читал, город, где я жил, разных людей. Но лица расплываются. Иногда я сам не знаю, о чём говорю. Будто я к чему-то подключён.